Еще днем Геральт наведался во встреченный продуктовый склад, где сумел добыть из злющего одичавшего холодильника несколько брикетов хорошо промаринованного куриного шашлыка, пару банок огурчиков-корнишонов и банку настоящих грибов. Ксана тоже проявила хозяйственность, в нише под витриной отыскала объемистый пакет сухарей. Этого двоим с лихвой хватило бы на сутки. Геральт не ленился. И не повалился сразу поверх застеленных одеял, как ожидал Оксана, вовсе нет. Принялся разводить огонь в мангале. Потом долго воевал с гаражным замком, а как победил, искал шампуры или достойную им замену. Замена подвернулась в виде стальных прутиков, которые Геральт загнул для удобства на манер кочерги. Это было приятно, неожиданно приятно, делить заботы с сильным и опытным мужчинами даже если это невежливый вежливый ламберт, а угрюмый и покалеченный молчун Геральд. За несколько часов курятина от оттаяла, утратила каменную твердость, даже лук кое-где отслоился, пряный и чуть-чуть терпкий запах поплыл, щекоча ноздри и вселяя голодный азарт. Получилось вкусно, вкусно до умопомрачения, а когда Геральд принес из дома примеченную бутылку сливяницы, стало и вовсе замечательно. А Ксана неожиданно подумала, что, угодив в рабство, вдруг обрела свободу. Непонятно, сливянец ли развязала Геральту язык или еще что, но очередной вопрос Ксаны не остался без ответа. «Куда мы идем, Геральт? И зачем?» Ведьмак ответил, хотя и не сразу. «Варзамас, 16. Место, где готовят ведьмаков для всей Евразии. Тебя тоже там готовили?» — Да. — Давно? — Да. — И Ламберта? — И Ламберта, и Коэна, и эскели и даже Виссимира. Всех. — Тебя там будут лечить? Геральт чуть склонил голову на бок. — Нет. Думаю, что когда мы дойдем, с рукой уже все будет в порядке. Хотя разработаться будет не лишним. У нас хорошие тренажеры. — А почему вы не считаете себя живыми, Геральт? — Потому что мы мутанты. Любой ведьмак проходит испытания фармацевтики и клиническим кабинетом. В среднем из 10 испытуемых выживает один. Организм в результате этого испытания полностью перестраивается. Такое существо уже трудно назвать живым. Видела мои глаза? Так, да, Ксана зябко поежилась. Разве это глаза человека? Сана не ответила. И действительно разве это глаза человека? Тогда у него еще не было имени. Ведьмак, которого звали Зигурд, подобрал полумертвого от истощения пацана на окраине Большого Киева у подвального окошка старого нежилого дома. На самом юге, где днем в разнобой кричат чайки, а вечерами слышится мерный морской прибой. Пацан был слаб, но но не настолько, чтобы не попытаться стащить пакет с припасами и смыться. Он попытался, и это окончательно убедило Зигурда в необходимости доставить найденыша Варзамас, хотя тот явно достиг порогового для испытания возраста. Еще бы годик, и нипочем пацану не пережить испытания. В логове ведьмаков пацан получил нечто вроде имени 27 -й. На худой его одежонке, хмурый и хромой дядька которого дети всерьез побаивались, вывел белой краской две угловатые цифры. Вместе с двадцатью шестью мальчуганами помоложе, 27-й в течение почти трех месяцев отъедался и отучался прятать еду везде, где только можно. Постепенно появились и 28-й, и 29-й, и остальные вплоть до 35-го. А вскоре пришло время испытания выжили целых четверо: пятый, 21, 27 и 34. Герольд прекрасно помнил первое пробуждение после испытания. Все тело ломило от боли, казалось, внутри пылает адский антрацитовый костер, Сплошная краснота стояла перед глазами, и было больно глаза открыть. Но он открыл. Мир показался ему непривычно резким распадающимся на отдельные, легко локализованные фрагменты. Конечно, тот четырехлетний мальчишка не знал подобных слов. Слова пришли позже, вместе с осознанием, что память отныне хранит все крепко и надежно, и никаких усилий для этого прилагать не приходится. «Очнулся!» — послышался удивленный голос хромого надзирателя. «Пан Весемир! Он очнулся, вся крем «Кто, 25 пятый? Нет, двадцать седьмой!» 27 -й? Хм… Я боялся, что он слишком велик для испытания. Ха! Видели б вы, как он жрал пилюли! У него… Тля внутри кроме ентих пилюль ничего и нету, клянусь!» В поле зрения появилась фигура сухощавого пожилого мужчины, которого доселе претенденты на испытание видели лишь мельком и всегда издалека. Почти без труда 27 сфокусировал на нем взгляд. «Эй!» – негромко позвал мужчина Ты меня слышишь? Если не можешь говорить, просто моргни пару раз. Двадцать седьмой послушно моргнул, напрягся и чужим голосом выдавил «слышу». Глотку продрало, словно он изверг наружу толченое стекло. Это слабое усилие снова столкнуло двадцать седьмого в беспамятство на целых двое суток, хотя сам он естественно на сроках не имел ни малейшего представления.